Глава вторая. Утро меня разбудил визгливый вопль уличной торговки, желавшей во что бы то ни стало распродать свой товар в последнюю неделю осени, пока на город не опустилась зима. Зима в вторая явление безрадостное. Наступают холода, дуют пронизывающие ветры, сопровождаемые ледяными дождями. Иногда выпадает столько снега, что под сугробом уже не видно бездомных бродяг, ночующих на улицах округа 12 морей. Когда я работал старшим следователем при императорском дворце, Приход зимы меня не тревожил. Я ее просто не замечал, пребывая за дворцовыми стенами, которые в результате сочетания магии с инженерным искусством обеспечивали всем обитателям дворца полный комфорт и уют. В тех случаях, когда требовалось провести расследование, я бросал в дело подчиненных. Однако с тех пор, как меня вышиб из дворца, мой бывший босс Ритий, жизнь изменилась к худшему. И довольно существенно. Теперь я живу в самой опасной части города и зарабатываю на жизнь частными расследованиями. Преступление здесь навалом, но денег для оплаты моих услуг у обитателей явно не хватает. В результате я вынужден ютиться в двух комнатах над таверной и добывать хлеб насущный, постоянно рискуя жизнью. Округ 12 морей кишит преступниками, готовыми с радостью выпустить человеку кишки за несколько гуранов или крошечную дозу сильнейшего наркотика, известного под названием «Дива». Вывеска у моих дверей гласит «Волшебник-детектив». Однако этот титул в некотором роде вводит моих клиентов в заблуждение. Вообще-то, если быть честным, на вывеске следовало бы начертать. Детектив, изучавший когда-то магическое искусство, но почти полностью утративший волшебную силу, зато очень дешевый. Я вздохнул. Конечно, недавний выигрыш на гонках колесниц поможет мне продержаться зиму. Но если бы я вчера сорвал банк, то мог бы выбраться из этой помойной ямы. Я уже погорлосы из жизнью в трущобах, и на продолжение подобного существования у меня просто нет больше сил. Мне очень хотелось на завтрак пива, но для этого пришлось бы спуститься вниз с риском встретить Макри. Она наверняка горит жаждой мщения. Эта женщина, я использую слово «женщина» в широком смысле, в прошлом, даже после менее оскорбительных обвинений, отказывалась со мной разговаривать. Одному Богу известно, как она поступит, выслушав все то, что я ей наговорил вчера. Скорее всего, нападет на меня с мечом в руках. Ну и пусть. Я по-прежнему был на нее так зол, что вполне мог атаковать первым. Повязавшись с мечом, я уже готовился спуститься вниз, чтобы сразиться с Макри, как вдруг кто-то постучал в ведущую на улицу дверь, и знакомый голос позвал меня по имени. Я снял замка заговор замыкания и распахнул дверь. «Вазар Мефет, что ты делаешь в городе? Входи, входи!» Вазар Мефет переступил порог, сбросил на пол зеленый плащ и обнял меня. Я ответил ему столь же дружеским объятием «Мы не виделись 15 лет, но я не мог забыть эльфа, спасшего мне жизнь во время последней Оргской войны. Я тоже спас ему жизнь. Потом мы оба спасли жизнь Гурду». Великая Орская война явилась для нас серьезным испытанием и предоставила массу возможностей спасать друг другу жизнь. Как и все эльфы, Вазар Мефет был высоким блондином с золотистыми глазами, но даже среди собратьев эльфов выделялся статью. Вазар Мефет – искусный целитель, и все соплеменники безмерно уважают его. Не глотнешь ли кли? Кли – местный крепкий напиток, который гонят к краю холмов. Вообще-то эльфы не любят крепких напитков, но, насколько я помню, во время войны Вас был не против время от времени слегка улучшить кровообращение. «А ты, как я вижу, нисколечки не изменился», – рассмеялся он. Вас по жизни любит смеяться, и у него гораздо больше эмоций, чем у среднего эльфа. Он на несколько лет старше меня, но возраст на нем, как и на всех эльфах, практически не сказывается. Думаю, ему уже за 50, но по виду не скажешь. Порывшись складка зеленой туники, он извлек на свет небольшой пакет. «Полагаю, тебе это пригодится». Листья лисады? Спасибо большое. Я только что прикончил последний. Я действительно был ему весьма премного благодарен. Лисада произрастает лишь на островах эльфов, и раздобыть ее в Турае чрезвычайно трудно. Листья лисады используют в качестве панацея при многих болезнях, но я употребляю это средство только при похмелье. Готов поклясться, что ничего лучше для снятия похмельного синдрома в мире не существует. Однако, вспомнив, где я раздобыл последнюю порцию этого чудесного лекарства, я сразу помрачнел. «Ты слышал о парочке эльфов, с которыми мне довелось познакомиться в прошлом году?» – спросил я. Вазар фет кивнул. Появившись у меня, эльфы заявили, что они друзья ВАЗа и под вымышленным предлогом прибегли к моим профессиональным услугам. Оказалось, что мои эльфы имели криминальные наклонности. Среди эльфов такое случается крайне редко. Они попытались использовать меня в своих целях, но поплатились жизнью. Убил их не я, но меня все же беспокоило, не были ли они на самом деле друзьями ВАЗа. Когда я поделился с Вазом своими сомнениями, эльф меня сразу успокоил. «Не друзья», — сказал он, — «и уж тем более не родственники. На острова дошли известия об их похождениях. Они использовали мое имя и имя моего лорда только для того, чтобы произвести на тебя впечатление, Фракс. Это я должен извиняться перед тобой». Мы улыбнулись друг другу. Я радостно шлепнул его по спине, откупорил бутылку кли и спросил. «Как жизнь на островах эльфов? Там по-прежнему земной рай». Да примерно так же, как и во время твоего визита к нам, если не считать. Он нахмурился и умолк. Во мне тут же проснулась интуиция детектива. Вглядываясь в лицо Ваза, я понял, что дела у моего боевого друга обстоят скверно. Твое посещение вас каким-то образом связано с моей профессией? Тебе нужна помощь? Боюсь, что да. И если ты сможешь простить мне невежливость, я поспешу изложить тебе суть вопроса, хотя мне очень хочется потолковать о нашем славном прошлом. Гурт еще жив? Ты спрашиваешь, жив ли Гурт. «Жив, да еще как. Он владелец этой харчевни, а я снимаю у него жилье. Вас расхохотался, а когда вас армифет хочет, то это, поверьте мне, зрелище, достойное богов. Для эльфа он весьма раскован. Не из тех, что всю ночь сидят на дереве и вздыхают, глядя на звезды. Мне он всегда нравился». «Что за спешка?» «Я прибыл сюда в свете лорда Калит Арьила. Мы пришвартовались сегодня утром, раньше, чем предполагали. Лорд Калит стремится побыстрее отплыть домой, чтобы на обратном пути не попасть в шторм. Я слышал, что лорд Калит Арил должен появиться в Турае. Калит – друг и союзник нашего города. Он правит на острове Авула, одном из самых южных островов архипелага эльфов. Он приплыл, чтобы доставить к себе на остров некоторых высоких чинов Турая. Дело в том, что на Авуле раз в пять лет проводится грандиозный фестиваль, и выдающиеся граждане Турая традиционно приглашается туда в качестве почетных гостей. Приглашение привез уже заранее лорд Лисит Армо. Чья квадрига недавно участвовала в мемориале Тураса. Лорд Лисит Армо, правитель острова Вен, расположенного поблизости от Авулы. «Я слышал, что ты оказал большую услугу лорду Лиситу», — сказал вас. Что было, то было. Я приложил усилия для того, чтобы состоялись грандиозные соревнования колесниц, хотя для этого мне пришлось помогать и его главному конкуренту, Орку. Без этого я вполне мог бы прожить. Помощь Орку репутацию не повышает. Итак. Ты явился сюда, чтобы захватить принца с его сворой и доставить на фестиваль? Точно. Думаю, в императорском дворце сейчас поднялась паника, поскольку мы прибыли в Турай раньше срока. А лорд Калит обязательно хочет отплыть сегодня с вечерним приливом. У меня самого дома масса дел, и торчать долго здесь я не могу. Что ж, в таком случае поведа мне о своих трудностях. Воспоминаниям предадимся в другой раз. Эльфы порой бывают излишне слова охотливы. Мне довелось слышать ту речь, которой разразился лорд Лисид, приглашая наших высокопоставленных особ на фестиваль. На мой взгляд, спич несколько затянулся. В Турай все обожают эльфов, и мы горды тем, что они пригласили нашего юного принца на празднество, но выслушивать длиннющие речи граждан города-государства Турай не склонны. По счастью, вас был не столь велеречив, как лорд Лисид. Два месяца назад наше древо Хисуни пострадало от огня. От изумления у меня глаза едва не выскочили из орбит. Каждый остров эльфов заселен одним кланом, и у каждого клана свое древо Хисуни. Как говорят, древо ведет летопись жизни клана и в некотором роде является его душой. Мне не доводилось слышать, чтобы эти деревья когда-нибудь страдали от пожара. Раньше ничего подобного не случалось. Словно прочитав мои мысли, продолжал вас. Наше древо, по счастью, сгорело не до тла, но пострадало сильно. вот клана сумел спасти его, но пока оно полностью восстановится, пройдет немало времени. О нашей беде мало кто знает. «Неизвестно, что лорд Калит сообщил о пожаре королевской семье, но мы не хотим, чтобы простой народ узнал о истинном состоянии дел. Я зажег палочку Фазиса. Вас неодобрительно посмотрел на меня и нравоучительно произнес. Наркотические вещества, фракс, оказывают отрицательное влияние на здоровье людей. В ответ я только пожал плечами. Фазис очень мягкий наркотик и успокоительно действует на нервную систему. Его влияние на здоровье по сравнению с затопившим город Дивом просто ничтожно». С того времени, как Дива, подобно чуме, начала наступать на нас с юга, Турай проделал огромный путь в направлении ада. Если приток Дива не прекратится, город погибнет окончательно. Преступность здесь расцвела как никогда, что, следует признать, благотворно сказывалось на моем бизнесе. Расскажи подробнее о древе. Кто-то напал на него с топором, а потом поджег. Нашему клану удалось спасти древо лишь ценой неимоверных усилий. Вас отпил Кли и продолжил. Ни один эльфийский клан никогда не подвергался подобному нападению. Лет 300 назад в древо Хисуни клана Урата ударила молния, и древо погибло. С той поры клан Урата преследует разнообразное несчастье. Но это, по крайней мере, был промысел божий. Сознательно на древо Хисуни никто никогда не нападал. Ты жил среди эльфов, Ракс, и имеешь некоторое представление, какое значение для клана имеет древо Хисуни. Я кивнул. Ни один эльф не способен причинить вред священному дереву. Особенно неприятно то, что это случилось в преддверии фестиваля. Мы ожидаем гостей соседних островов, и печальное событие может бросить тень на репутацию Авлы. Кто подозревается в этом преступлении? Неужели орские колдуны умудрились протянуть свои лапы так далеко на юг? Глаза ваза подозрительно увлажнились. В преступлении обвиняется моя дочь. Еле слышно произнес он, и по его щекам ручьем полились слезы. Мне довелось видеть так много несчастных, что вид рыдающего человека или эльфа меня почти не трогает. Но я был возмущен тем, что какие-то злодеи сумели довести моего старого товарища по оружию до слез. Вас сказал, что в настоящее время девочка содержится под замком и ожидает суда за якобы совершенное ею ужасное преступление. Клянусь, Фракс, она ни в чем не виновата. Моя дочь просто не способна на столь ужасающий поступок. Мне нужен специалист, который мог бы вызволить ее из беды, но на наших островах нет такого. У нас нет опыта в расследовании преступлений, потому что у нас нет самих преступлений. Во всяком случае, не было. Я допил кли и, стукнув кулаком по столу, спросил. «Итак, когда мы отплываем?» «В таком случае вы всегда можете на меня положиться. Позовите, и фраг сразу явится на помощь. А сейчас у меня, помимо всего прочего, появилась возможность сбежать от ужасной турайской зимы, что само по себе было большим благом. С вечерним приливом. Вот-вот наступит время зимних штормов, и нам надо как можно быстрее удалиться от побережья». Упоминание о зимних штормах заставило меня задуматься, Не поторопился ли я, согласившись на путешествие к эльфам? Мне и прежде приходилось бороздить моря, но даже с таким опытным кормчем, как лорд Калит, и командой отважных эльфов, перспектива оказаться в штормовом море меня как-то не вдохновляла. Уловив мои колебания, вас поспешил меня уверить, что Авула ближайший к Тураю остров, и что плавание займет не более трех-четырех недель. Наиболее опасные воды мы должны миновать, как сказал мой друг, до пика зимних штормов. Мне не хватает слов, Ракс, чтобы выразить мою благодарность. Я понимаю, насколько непросто тебе вот так сразу оставить все дела и броситься на помощь старому другу. Пусть это тебя не тревожит, вас. Я перед тобой в долгу. Ты знаешь, что такое зима вторая? Это же подлинный ад. В прошлом году я был вынужден добрых три месяца проторчать в порту, пытаясь раскрыть жульничество судоходных компаний. Я стал похож на свежезамороженную пикси. А по улице нельзя было ступить и шагу без того, чтобы не споткнуться от труп погибшего от холода бродяги. Кроме того, у меня возникли кое-какие личные трудности и я не против некоторое время побыть подальше от города. Личные трудности? Какие?» Дверь, ведущая в таверну, содрогнулась от ужасного удара. Заговор замыкания еще удерживал ее, но это скромное волшебство не могло долго выстоять под ударами решительного противника. «Разъяренная баба», — ответил я, если можно так выразиться. Я схватил меч и выкрикнул несколько древних слов, обращаясь к двери. Дверь распахнулась, и макрик практически влетела в комнату. В одной руке она держала боевую секиру, а другой пыталась отбиться от Гурда. Ей удалось довольно изрядно ко мне приблизиться, но Гурд уже же изловчился и схватил ее за талию. «Отпусти меня, грязный варвар!» – вопила Макри. «Мне плевать, что ты там говоришь. Все равно я его прикончу». Гурд продолжал удерживать ее, используя превосходство в весе. Макри яростно билась в его объятиях. Странно, что она не извлекла кинжал и не ткнула обидчиков брюхом. Преимущество оставалось на стороне Гурда только потому, что Макри не хотела его убивать. Старый варвар давал ей работу и относился к ней по -отически. При виде Макри и обхватившего ее гурда, Вас в изумлении поднялся со стула. Как всякий эльф, он сразу же определил, что в жилах Макри присутствует орская кровь. В то же время он уловил, что в ней есть что-то и от эльфа. Эльфы в присутствии Макри сразу теряются, да и ее эльфы тоже не оставляют равнодушны. Вот и сейчас при виде целителя она прекратила борьбу, посмотрела на моего достойного друга Ваза и холодно поинтересовалась. «А вы кто такой, дьявол, вас побери!» «Друг Фракса», — ответил эльф, — «в таком случае настоятельно рекомендую вам сказать ему последнее прости, поскольку я намерена отправить его в ад. Тот, кто посмел назвать меня остроухой-орской шлюхой, не может остаться в живых». Вас подошел к Макри, вежливо поклонился и, посмотрев ей в глаза, произнес. «Нередко приходилось встречаться с теми, кто не был рожден на наших островах, но в то же время мог столь изящно объясняться на нашем языке. Вы прекрасно владеете эльфийской речью». Однако его слова не умиротворили Макри. В ответ девица прошипела грязное орское ругательство. «Я поморщился. Я довольно хорошо владею разговорным эльфийским, а со времени появления в городе Макри мои познания в Оргском тоже существенно улучшились. Я не мог поверить в то, что она произнесла такие слова в адрес благовоспитанного эльфа. Оставалось надеяться лишь на то, что вас не понял. Оскорбить его сильнее моя бывшая подруга просто не могла. Однако вас повел себя совершенно непредсказуемо. Он запрокинул голову и расхохотался». «А вы, оказывается, и урским владеете великолепно», — сказал он, давясь от смеха. «Я тоже выучил его во время войны. Скажите мне, юная дама, кто вы? Вы живете в таверне в округе Двенадцати морей и владеете тремя языками. Невероятно!» «Четырьмя», — поправила его Макри. «Кроме этих трех я изучаю еще королевский и эльфийский». «Неужели? слыхано? Вы, как я вижу, обладаете необыкновенным интеллектом и незаурядными способностями». Макри перестала вырываться из объятий Гурда. Комплимент высокообразованного эльфа по поводу ее умственных способностей поставил Макри в затруднительное положение. Девица настолько привыкла к комплиментам по поводу ее внешности, ее фигуры и волос, что перестала обращать на них внимание, если они не сопровождались хорошими чаевыми. Макри оставалась турая только потому, что стремилась закончить учебу в колледже гильдий. Она была прекрасной студенткой, и комплимент Ваза не мог оставить ее равнодушной. «Да, я читала кое-какие рукописи в библиотеке. Знаете?» «Не довелось ли вам познакомиться со сказанием о королеве Лиувин? «Да», — ответила Макри, — «я читала, мне очень понравилось». «Вас пришел в неистовый восторг». «Это самое яркое произведение нашего эпоса», — заявил эльф. «Оно настолько совершенно, что никогда не переводилось на вульгарный эльфийский из-за опасений разрушить поэзию. А известно ли вам, что сказание это родилось на моем острове Авула? Это предмет гордости моего клана. Позвольте еще раз сказать, что я был счастлив познакомиться с вами». Он отвесил поклон, Макри ответила тем же, и Гурт ее отпустил. Макри насупилась, поняв, что разрубить меня боевой секирой не удастся, ведь это означало бы полностью уничтожить то хорошее впечатление, которое она произвела на эльфа. «Ну что, успокоилась?» – спросил Гурт. «А вот и нет!» – буркнула она. «Я прикончу его Тан раз закричала что-то снизу о торговце с партией свежей оленины, и Гурт поспешил в таверну. Макри повернула, чтобы уйти, но вас ее остановил. «Я действительно рад нашей встрече», – сказал он. «Мы отплываем сегодня с вечерним приливом, и с вами, возможно, я никогда больше не увижусь». Но эльфы моего острова обрадуются, узнав, что в Турае есть юная дама, которая была восхищена сказанием о королеве Лиувин. Меня всегда поражало то, с какой легкостью Макрит добивается любви окружающих. Каждая встреча со знатным или образованным человеком, который имеет полное право считать ее недостойной внимания варваркой, кончается тем, что собеседник выражает ей свое восхищение. Заместитель консула Цицерий, когда я работал на него, Просто ел у нее с рук. Вот и сейчас мой друг Ваз, эльф из высшего общества, который в жизни не перемолвился словом «существом с орской кровью в жилах», вместо того, чтобы заняться делом, тратит время на пустую болтовню с Макри. Еще немного, и они начнут читать друг другу стихи. У меня не было настроения общаться с этой женщиной. Я потерял из-за нее кучу денег и был зол, как раненый дракон. «Когда мы отплываем?» — спросил я у Ваза. «Примерно в восемь вечера. И куда вы направляетесь?» проявила живейший интерес Макри. На авулу, ответил я, — «подальше от тебя. Вас не надо собираться и кое-что прикупить. Во время плавания у тебя будет масса времени, чтобы посвятить меня в подробности». «Я плыву с вами», — заявила Макри. «Невозможно», — рассмеялся я. «Как гласит известная поговорка, твое присутствие на корабле желательно не больше, чем появление орка на свадьбе эльфа». «Вы ведь отправляетесь на празднество, верно?» — продолжала Макри. «Я читала о фестивале. Там разыгрываются сцены из сказания о королеве Лиувин, и проводятся состязания в хоровом пении, танцах и стихосложении. Я хочу там побывать». «Ну и ходи на здоровье», — сказал я. «Но поплыть туда ты не можешь. На фестиваль не пускают всех и каждого. Он проводится только для эльфов и почетных гостей, таких как я, например. Итак, встречаемся на борту вас. Если у тебя есть желание остаться здесь и порассуждать о поэзии с девицей из бара, должен тебя предупредить, что она не готова к цивилизованному общению». С этими словами я удалился. Спускаясь по лестнице, Я почувствовал, что воздух сделался заметно прохладнее. Зима на носу, и пока мы доберемся до теплых морей, я успею замерзнуть. Мне потребуется теплый, непромокаемый плащ и, возможно, пара новых сапог. И, конечно же, пиво. Надо попросить Гурда к моему возвращению из города загрузить фургон-бочку. У эльфов отличное вино, но я не буду удивлен, если на корабле не окажется пиво. Она такие жертвы я решительно не способен.